поставит две-три свечки, растанкивая всех молящихся, не взирая на торжественность момента богослужения, раскланится со всеми знакомыми и вскоре откланится, не собираясь совершенно оставаться в храме дожидаться конца службы в общей молитве, предпочитая покурить в ограде церкви со знакомыми такого же духовного калибра тревожит карловатских лидеров и уход всё большего числа русских эмигрантов с позиции воинствующего антикоммунизма усиление в эмигрантских кругах симпатий к своей бывшей родине здравого подхода к оценке сущности революционных преобразований, осуществлённых в СССР, восхищение научными и культурными достижениями советского народа Православная Русь констатирует, что среди окормляемых карловацким клиром русских эмигрантов есть такие, кто находит оправдание революции и превозносит имя товарища Ленина. Тревожит лидеров русской зарубежной церкви посещение советских балетов и других выступлений, а также поездки в советскую Россию. Ибо всё это стало сокращается официальный орган карловацкой группировки весьма популярным среди нашей пастывы. Сокращается число желающих профессионально служить русской зарубежной церкви, что ведёт к усилению нехватки кадров священников, диаконов, псалмовщиков. Естественный угуль в составе епископата и духовенства не восполняется притоком свежих сил заставила самих же карловчан заговорить о вымирании их организации. Из докладов преосвященных, говорится в одном официальном документе Русской зарубежной церкви, видно, что наша зарубежная церковь катастрофически вымирает. Это относится и к епископату: за последние 2 года скончались 5 архиереев, из оставшихся двое, старше 80 лет, девять старше 70 лет, два старше 64, старше 50. Относится это и к духовенству, и к пастве, значительная часть которой старики, быстро уходящие к Господу Богу. Неуклонно падает влияние карловацкого духовенства на молодые поколения русских эмигрантов. Красноречивое признание этого факта сделал протоиерей Мукьянов, представивший в соборе 1974 года доклад "Воспитание молодёжи". Как приходской священник, сокрушался он, могу свидетельствовать, что наши современные приходы существуют и держатся еще первым поколением эмиграции. Второе поколение на три четверти ушло в американский благобыт и среду, и редко посещает церковь. В третьем поколении русской православной молодежи положение таково, что о нем можно говорить разве только с горькими слезами». Приблизительно только четверть этого поколения посещает храм. Между пастырями и этой отцерковленной частью четверти третьего поколения произошёл разрыв. Такие же признания делались карловацкими лидерами и в послесоборное время. Карловацкая печать призывает церковные круги русской эмиграции всерьёз подумать над тем, как удержать молодёжь которая от нас, духовенства русской и зарубежной церкви, уходит. Сознавая кризисность того состояния, в котором находится карловацкая религиозно-политическая группировка, ее иерархическая верхушка все же тешит себя надеждами на преодоление этого кризиса в обозримом будущем, и поэтому лихорадочно ищет новые способы оживления антикоммунистической и антисоветской активности русской церковной эмиграции. Одним из результатов проведённых поисков явилось решение руководства Русской зарубежной церкви использовать для данной цели подготовку к мнимому тысячелетию Крещения Руси. Создав в 1977 году комиссию по подготовке празднования тысячелетия Крещения Руси, и положив в издание её органы журнала Русское возрождение, Архиерейский Синод Карловацкой группировки возложил на них непосильную задачу вывести русскую и зарубежную церковь из кризиса и резко усилить все направления антикоммунистической деятельности церковной эмиграции. Не останавливаясь на акциях комиссии, предпринимаемых ею в порядке подготовки к юбилею,